Глава третья Они стояли, облитые жарким солнцем июньского дня, и смотрели, как Макус торопливо взбирается на откос по ту сторону речки. В эту минуту Неева чувствовал себя старым закаленным бойцом, а вовсе не пузатым медвежонком с круглой мордочкой, которому едва исполнилось четыре месяца и который весит не четыреста фунтов, а всего девять. Однако после того, как Неева сжал свирепыми зубками нежный палец Макуза, прошло еще немало времени, прежде чем Нузак настолько отдышалась, что смогла издать глухое ворчание. Ее бока раздувались, как кузнечные мехи, и когда Макус исчез в зарослях на другом берегу речки, Ниева присел на толстые задние лапы, насторожил смешные круглые ушки и обеспокоенно уставился на мать круглыми блестящими глазами. Нузак с хриплым стоном повернулась и медленно побрела к большому валуну, возле которого она спала, когда ее разбудили панические вопли Ниевы. Ей казалось, что все ее старые кости перебиты или вывихнуты. Она брела, хромая, припадая к земле и постановая, а позади нее по зеленой траве тянулись цепочки кровавых пятен. Макус отделал ее самым беспощадным образом. Нузак со стоном легла и поглядела на нее, словно говоря, «Если бы не твои проказы, старый разбойник, не взбесился бы, и ничего этого не произошло бы. А теперь только погляди, что стало со мной». Молодой медведь быстро оправился бы после подобной драки, но Нузак пролежала без движения весь вечер и всю ночь. А такой красивой ночи не Ева еще не видел. Теперь, когда ночи стали теплыми, он полюбил Луну еще больше, чем любил Солнце, потому что по своей природе, по всем своим инстинктам, был более ночным бродягой, чем дневным охотником. Луна встала на востоке в золотистом ореоле. Купы ели и сосен казались темными островками в море серебряного света, а речка, петляя по озаренной луной долине, блестела и прыгала по камням, словно живое существо. Но не Ева хорошо запомнил преподанные ему уроки, как не манили его луна и звезды. Он только теснее прижимался к матери, слушал доносившийся до него прихотливый хор ночных голосов и не двигался с места. Когда запрежжил рассвет, Зак встала тихим ворчанием, приказала Нееве следовать за собой и начала медленно подниматься по склону к озаренному солнцем гребню. Ей вовсе не хотелось двигаться, но где-то в глубине ее сердца прятался страх, что злобный старый Макус вернется. Она понимала, что теперь он легко с ней справится, а потом позавтракает Неевой. Вот почему она принудила себя перебраться через гребень, пересечь еще одну долину и сквозь узкую, похожую на дверь, расселенную выбраться в просторы холмистой равнины, где среди еловых и кедровых лесов на лугах блестели озера. Всю прошлую неделю Нузак неторопливо направлялась к одной из речек на этой равнине, а теперь, подгоняемая маячившей сзади грозной тенью Макуза, Она трусила без отдыха, и короткие толстые лапки Ниевы подгибались от усталости. До речки они добрались далеко за полдень, и Ниева был так измучен, что еле взобрался на елку, на которую мать послала его вздремнуть. Отыскав удобный развилок, он крепко уснул, а Нузак спустилась к воде, чтобы заняться рыбной ловлей. Речка кишела чукучанами. Североамериканские пресноводные рыбы, родственные нашему карпу для метания и чукучана уходят в мелкие речки и ручьи, которые после метания икры не сумели выбраться через отмели. И час спустя нузак уже услало рыбами весь берег. Когда с наступлением сумерек Ниева покинул свою воздушную колыбель, его ждал роскошный ужин, а сама нузак успела наесться так, что стала похожа на бочку. Ева впервые в жизни попробовал рыбу, и после этого он целую неделю наслаждался этим изысканным лакомством. Он ел рыбу утром, днем и вечером, а когда был уже не в силах проглотить ни кусочка, то валялся на рыбах как на матрасе. И нузак тоже обжиралась рыбой, казалось, шкура на ней вот-вот лопнет. Куда бы они ни шли, они несли с собой рыбный запах, который день ото дня становился все более резким, и потому все больше нравился Ниеве и его матери. Ниева опять начал походить на перезрелый стручок. За эту неделю рыбных пиршеств он прибавил три фунта. Сосать материнское молоко ему уже больше не приходилось, потому что Нузак была слишком стара, и молоко у нее совсем иссяк. Под вечер восьмого дня Ниева и его мать улеглись на краю травянистой лужайки, чтобы хорошенько поспать после дневного обжорства. Во всех здешних местах не сыскать было медведице счастливей старой нузак. Теперь ей уже не приходилось с утра до ночи отыскивать пищу. Бочаги речки хранили неисчерпаемые запасы вкуснейшей еды, и никакой другой медведь не посягал на ее владение. Она полагала, что может рассчитывать на безмятежное существование в своих богатых охотничьих угодьях, пока речка не вздуется от летних гроз, а к тому времени должны были поспеть ягоды. И Ниева, счастливый маленький гурман, сладко дремал рядом с ней. Но в этот самый день, освещенный лучами того же самого заката милях в пяти-шести ниже по речке, какой-то человек, стоя на четвереньках, рассматривал полосу влажного песка. Его закатанные к самым плечам рукава открывали темные от загара руки. Шляпы на нем не было, и вечерний ветерок взлохмачивал густую гриву белокурых волос, которые вот уже девять месяцев подравнивались только с помощью охотничьего ножа. С одного бока этого человека стояло жестяное ведро, а с другого, глядя на человека с неутолимым любопытством, сидел такой некрасивый и такой симпатичный щенок, какой только мог родиться от отца Гончей Маккензи и матери, в жилах которой текла кровь эрдельтерьера и Шпица. Результат подобного смешения мог быть лишь просто дворнягой. Его вытянутый на песке хвост был очень длинным, с узлом на каждом суставе. Лапы крупные, точно ступни долговязого подростка, походили на миниатюрные боксерские перчатки. Голова у него была в три раза больше, чем полагалось бы по такому туловищу, а к тому же на помощь природе в ее творческих усилиях пришел несчастный случай, лишивший этот шедевр половины уха. Уцелевшая половина в эту минуту стояла торчком, а другое, целое ухо, загибалось вперед, выражая неистовый интерес к тому, чем занимался хозяин. Голову, лапы и хвост щенок унаследовал от отца Маккензи, но его уши и худое поджарое тело возникли в результате битвы, разыгравшейся между кровью шпица и кровью Эрдель-Терьера. «Добавьте ко всему этому детскую неуклюжесть, и вы получите такого щенка-дворняшку, какого нелегко отыскать даже в трущобах большого города». Впервые за несколько минут хозяин нарушил молчание, и Микки завилял всем телом от кончика хвоста до кончика носа в восторге от того, что эти слова были обращены непосредственно к нему. «Это медведица с медвежонком, Мики, можешь не сомневаться», — сказал хозяин. «И если я хоть как-то разбираюсь в медвежьих повадках, они провели тут добрую часть дня». Он поднялся на ноги, поглядел на сгущающуюся сумрак у лесной опушки и набрал в ведро воды. Последние лучи солнца на несколько секунд озарили его лицо, волевое и веселое. Сразу было видно, что в этом человеке ключом бьет радость жизни. А теперь к тому же ему в голову пришла счастливые мысли. В его глазах сверкали не только отблески заката, когда он добавил: "Мики, я везу тебя не с кладенышек к моей девчушке, потому что ты не отполированный алмаз добродушие и красоты. И за это она непременно тебя полюбит." Уж это-то я знаю твердо, не даром она моя сестра. Так вот, если вместе с тобой я прихвачу еще и медвежонка... Насвистывая, он понес ведро к еловой поросли шагах в сорока от них. Микки следовал за ним по пятам. Челленер, недавно назначенный на одну из факторий компании Гудзонова залива, устроил свой лагерь на берегу озера, неподалеку от устья речки. Это был самый простенький лагерь, заплатанные палатка, видавший виды челнок и куча пожитков. Но взгляду опытного лесовика стоянка Челленера, озаренная последними отблесками заката, сказала бы очень много. Он увидел бы снаряжение мужественного человека, который побывал на самом краю света и теперь возвращался с тем, что еще уцелело. Челленер испытывал почти дружескую теплоту к этим остаткам вещей, которые почти год помогали ему бороться с трудностями и лишениями. Челнок покоробился, был в нескольких местах пробит и хранил следы многочисленных починок. Бури и дым костров так вычернили палатку, что цветом она больше всего напоминала древесный уголь, а сумки для провизии были почти пусты. Над костром, к которому он вернулся, с мики что-то ворчало и бурлило в котелке и на сковородке, а рядом с костром в помятой, кое-как выправленной железной духовке уже покрылся аппетитной коричневой корочкой пресный хлебец из муки, замешанной на воде. В котелке бурлил кофе, а на сковороде дожаривалась рыба. Микки присел на костлявые задние лапы, упиваясь благоуханием рыбы. Он уже давно открыл, что предвкушение еды приносит почти столько же удовольствия, как и сама еда. Щенок внимательно следил за Челленером, завершавшим последнее приготовления к ужину, и его глаза блестели, как два рубина. Каждые две-три секунды он облизывался и сглатывал голодную слюну. Микки потому и получил свою кличку, что постоянно был голоден и как будто ничуть не насыщался, каким бы обильным обедом его не угощали. Казалось, живот его всегда был пуст, как барабан, а Мики на языке индейцев крии значит «барабан». Когда они съели рыбу и хлебец, Челанер закурил трубку и только после этого заговорил о своих намерениях. «Завтра я выслежу эту медведицу», — сказал он. Микки, который свернулся в клубок возле угасающих углей, сильно ударил хвостом по земле, показывая, что он внимательно слушает. «Я думаю, подарить девчушке не только тебя, а еще и медвежонка». Вот она обрадуется. Микки снова забил хвостом, словно говоря, «Ну и отлично». «Нет, ты только подумай», — продолжал Челленер, глядя через голову Мики на родной дом, от которого его отделяло доброе тысячи миль. «Прошло уже четырнадцать месяцев, и мы, наконец, возвращаемся к себе домой. Я и тебя, и медвежонка, обучу всему, что положено, чтобы вы не осрамились перед моей сестричкой. Тебе это придется по вкусу, верно?» Ты ее не знаешь, а то бы ты сейчас не сидел, уставясь на меня, точно деревянная игрушка. И где тебе, глупышу, вообразить, какая она красавица? Вот ты видел сегодняшний закат? Так она еще красивее. И я говорю это не потому, что она мне сестра. Хочешь что-нибудь добавить, Микки? Нет? Ну так позвольте пожелать вам спокойной ночи. «Пора и на боковую!» — Челленер встал и потянулся так, что у него затрещали кости. Его переполняла радость бытия. Микки перестал стучать хвостом, тоже поднялся на свои неуклюжие лапы и последовал за хозяином в палатку. Ранний летний серый рассвет только-только занимался, когда Челленер вылез из палатки и раздул костер. Микки выбрался наружу через несколько минут после хозяина, и тот обвязал его шею истертой веревкой, а другой конец веревки обмотал вокруг молодого деревца и туго затянул узел. Другую такую же веревку Челленер привязал к углам продовольственной сумки, чтобы ее можно было надеть на плечи, как рюкзак. Едва небо порозовело, он уже отправился выслеживать Нузак и Ниеву. Микки, обнаружив, что его оставили одного в лагере, отчаянно заскулил, и когда Челленер оглянулся, он увидел, что щенок рвется с привязи так отчаянно, что то и дело кувыркается через голову. Только отойдя на целую четверть мили, Челленер наконец перестал слышать протестующие вопли Микки. Челленер отправился на эту охоту не только ради удовольствия и не только потому, что ему захотелось, кроме Мики, обзавестись еще и медвежонком. Запас мяса у него кончился, а медвежатина в эту пору года бывает очень вкусной. А главное, ему совершенно необходимо было пополнить запас жира. Если удастся подстрелить эту медведицу, думал он, то до конца пути можно будет не тратить времени на охоту, а это сэкономит ему несколько дней. Только в восемь часов Челленер наконец обнаружил, несомненно, свежие следы Нузак и Неевы. У этого мыска Нузак ловила рыбу дней пять-шесть назад, и накануне они вернулись сюда, чтобы полакомиться дозревшей добычей. Челленер обрадовался. Он не сомневался, что найдет медведицу где-нибудь чуть выше по речке. Ветер дул ему навстречу, и он начал осторожно пробираться вперед, держа ружье наготове. Он шел неторопливым, ровным шагом около часа, внимательно прислушиваясь ко всем звукам, доносившимся из зарослей перед ним, и стараясь не упустить в них ни одного подозрительного движения. Время от времени он облизывал палец и поднимал его вверх, проверяя, не переменил ли ветер направления. В сущности эта охота не требовала особой хитрости. Все и так складывалось в пользу Челленера. Там, где долина расширялась и речка разбивалась на десяток узких рукавов, по песчаным и галечным котмелям лениво бродили Неева и его мать, намереваясь наловить себе на завтрак раков. Мир еще никогда не казался Нееве таким прекрасным. От солнечного тепла мягкая шерсть на его спине распушилась, как у мурлыкающей кошки. Ему очень нравилось чавканье мокрого песка под его подошвами и напевное щекотное журчание струй вокруг его лап. Ему очень нравился сложный хор звуков вокруг, шелест ветра, вздохи, доносившиеся с вершин елей и кедров, лепит речки, чириканье воробьев, перекличка певчих птиц и больше всего негромкое ворчание матери. И на этих залитых солнцем отмелях Нузак внезапно почуяла приближение опасности. Весть о ней принес переменивший направление ветер. Старая медведица уловила запах человека. Нузак тотчас застыла, как каменное изваяние. Глубокий рубец на ее плече был памяткой раны, которую она получила много лет назад, почти сразу же после того, как почуяла этот запах, запах единственного врага, которого она боялась. Вот уже три года ее ноздри не улавливали его присутствие, и она почти забыла о существовании этого врага. И теперь его запах, неожиданно принесенный ветром, совсем ее парализовал. Он был таким сильным и страшным. Тутаниева словно почувствовал близость смертельной опасности. Он застыл черным шариком на белом песке в двухстах шагах от Челленера, не сводя глаз с матери. Его чуткий нос напряженно пытался опознать угрозу, которой был пронизан воздухом. Затем раздался звук, какого он еще никогда не слышал. Оглушительный, отрывистый треск, чем-то похожий на гром, и все-таки не гром. И тут же он увидел, что его мать подскочила на месте и тяжело осела на передние лапы. Затем она поднялась и испустила отчаянное, протяжное «оу» никогда не слышал этого сигнала, но понял, что она велит ему бежать со всех ног, спасая жизнь. Адобно всем заботливыми, любящим матерям Нузак, забывая о себе, думала только о том, как спасти своего детеныша. Протянув лапу, она внезапно толкнула Неву, и он припустился бежать к лесу. Нузак побежала за ним. Раздался второй выстрел, и над самой ее головой что-то пронзительное и страшно свистнуло. Но Нузак не ускорила бега. Она держалась позади Евы и подгоняла его, а брюха ее разрывала жгучая боль, словно в него вонзался раскаленный железный пруд. Третья пуля Челлона разорылась в землю под лапой Нузак, когда они были уже у самой опушки. Еще мгновение, и они скрылись за спасительной стеной деревьев. Инстинкт гнал Ньеву в самую густую чащу, а быстро слабеющая Нузак из последних сил торопила его сзади. В ее старом мозгу сгущался страшный черный сумрак, который начинал застилать ей глаза, и она поняла, что ее жизненный путь кончается здесь». Позади осталось двадцать лет. Впереди она могла рассчитывать лишь на несколько минут, купленных отчаянным напряжением всего ее существа. Она остановила Ниеву под большим кедром и, как делала это много раз прежде, велела ему взобраться по стволу. На миг ее горячий язык с последней лаской коснулся его мордочки, а потом она повернулась, чтобы дать свой последний безнадежный бой. Она поплелась навстречу Челленеру, но в двадцати шагах от кедра остановилась в ожидании, низко опустив голову. Ее бока тяжело вздымались, зрение совсем отказывалось служить, И вот с судорожным вздохом она упала на землю, преграждая путь врагу. Быть может, она на мгновение увидела золотые луны и жаркие солнца всех ее ушедших двадцати лет. Быть может, она вновь услышала чудесную нежную музыку весны, сплетающуюся с извечной песней жизни и в награду за материнскую самоотверженность смерть ее была безболезненна и легка. Когда Челленер подошел к старой медведице, она была мертва. С укромной развилки, спрятанной высоко среди могучих ветвей кедра, Ниева смотрел вниз на первую страшную трагедию своей жизни и на приближающегося человека. При виде этого двуногого зверя он еще плотнее прижался к суку, и его серчишка готово было разорваться от неизъяснимого ужаса. Он ни о чем не думал. И ни разу он подсказал ему, что произошло непоправимо, и что причиной тому было это двуногое существо. Его маленькие глазки поблескивали над самой развилкой. Он не понимал, почему его мать не встает и не бросается на этого нового врага. Несмотря на свой испуг, он был готов свирепо зарычать, только бы она проснулась. Он готов был спуститься с дерева и помочь ей победить, как тогда в схватке со старым разбойником Макузом. Но огромное тело Нузак застыло в неподвижности. Она не шевельнулась, даже когда Челленер нагнулся над ней. Последняя искра жизни уже угасла в старой медведице. Лицо Челленера раскраснелось от охотничьего азарта. Он убил Нузак не ради забавы. Теперь он получил великолепную шкуру и достаточный запас мяса, чтобы без задержек добраться до цивилизованных мест. Прислонив ружью к дереву, Челленер начал искать медвежонка. Он достаточно хорошо разбирался в звериных повадках и знал, что далеко от матери медвежонок уйти не мог, а потому принялся осматривать соседние заросли и большие деревья. Ниева во время этих поисков испуганно скорчился на своей развилке за завесой ветвей, стараясь стать как можно меньше. Через полчаса Челленер разочарованно махнул рукой и направился к речке, чтобы напиться перед тем, как освеживать свою добычу. Работа обещала быть нелегкой. Едва он скрылся из виду, как Ниева настороженно высунул мордочку из-за сука. Подождав несколько секунд, медвежонок спиной вперед соскользнул по стволу кедра на землю. Он испустил призывное повизгивание, но мать не шевельнулась. Он подошел к ней и остановился возле ее неподвижной головы, втягивая в ноздри воздух, пропитанный страшным запахом человека. Потом он потерся щекой о щеку матери, подсунул нос под ее шею и, наконец, укусил ее за ухо. Решительное средство, к которому он прибегал, когда желал разбудить ее во что бы то ни стало, он ничего не понимал. Жалобно поскуливая, он забрался на большую мягкую спину матери и прильнул к ней. Его поскуливание становилось все более тоскливым, а потом из его горла вырвался жалобный плач, удивительно похожий на плач ребенка. Челленер, уже возвращавшийся от речки, услышал этот жалобный вопль, и внезапно его сердце мучительно сжалось. Ему приходилось слышать, как плакали осиротевшие дети, и этот медвежонок, лишившийся матери, плакал точно так же. Осторожно подкравшись к телу Нузак под прикрытием разлапистой карликовой ели, он увидел не Ниеву на спине мертвой медведицы. За свою жизнь Челлен рубил немало зверей, потому что убивать их и скупать шкуры зверей, убитых другими людьми, было его профессией. Но ничего подобного ему еще не доводилось видеть, и у него возникло такое ощущение, словно он совершил преступление. «Ах ты, бедняга!» – прошептал он. «Ну что ж теперь сделаешь? Можно только пожалеть». Эти слова прозвучали как просьба о прощении. Но раз дело было уже начато, необходимо было довести его до конца. Ничего другого Челленеру не оставалось. И вот так тихо, что Ньева не услышал его шагов, он подкрался к нему с подветренной стороны. Медвежонок заметил опасность, когда Челленер был от него всего в пяти шагах. И не успела напомниться и спрыгнуть со спины матери, как охотник накинул на него сумку для провизии. Следующие пять минут были, пожалуй, самыми бурными пятью минутами в жизни Челленера. Горе и страх Неева отступили на второй план. В нем взыграла кровь свирепого старого суменитика, его отца. Он царапался, кусался, бил лапами и рычал. В течение этих пяти минут он дрался, как пять дьяволят, вселившихся в одного медвежонка. И когда Челленер, наконец, обвязал веревку вокруг его шеи и запихнул толстенькое тельце Ниевы в сумку, его руки были покрыты глубокими кровоточащими царапинами. Однако и в сумке Ниева продолжал буйствовать, пока совсем не обессилен а Челонар тем временем освежевал старую медведицу и срезал с ее туши мясо и жир, которые были ему нужны, чтобы продолжать путь без больших задержек. Оценив достоинство шкуры Нузак, Челонар довольно улыбнулся, затем завернул в нее жир и мясо, перевязал сверток сыромятным ремнем и вскинул на спину, словно заплечный мешок. Сгибаясь под тяжестью этой ноши, он поднял с земли ружье, Нииеву. В путь к своему лагерю он двинулся в разгар дня, добрался туда на закате. всю дорогу Нива сопротивлялся с упорством спартанского воина и затих только когда до стоянки оставалось не более полумили. Но теперь медвежонок лежал в сумке из-под провизии, обмякнув еле живой, и когда Микки подозрительно обнюхал его тюрьму, он даже не шевельнулся. Все запахи теперь казались Ниеве одинаковыми, и он не различал звуков, но и на еле держался на ногах. Каждая мышца, каждая косточка в его теле болела или ныла на свой лад. И все-таки на его потном, перепачканном лице играла гордая улыбка. Но «Ну и храбрый же ты, чертенок!» — сказал он, глядя на неподвижный мешок и впервые за весь день набивая трубку. «Ах ты, чертенок, чертенок!» Он привязал конец веревки, обмотанной вокруг шеи Неевы, к молодому деревцу и принялся осторожно развязывать сумку. Потом он вывалил Ниеву на землю и отступил на несколько шагов. В эту минуту Ниева был готов заключить с челанером перемирие, но когда, оказавшись на земле, он раскрыл полуослепшие глаза и увидел перед собой вовсе не Челонера. Он увидел Мики, который, повиливая всем телом от снедавшего его любопытства, как раз вознамерился обнюхать нежданного гостя. Глазки Ниевы загорелись злобным огнем. А вдруг этот нескладный, корноухий детеныш двуногового зверя тоже враг? А вдруг подергивание неизвестного существа и широкие взмахи его хвоста — это вызов на бой? Ниева истолковал их именно так. Во всяком случае, перед ним был противник одного с ним роста. И, натянув веревку до предела, он во мгновение ока набросился на щенка. Микки, всего секунду назад полный самых дружеских чувств, был опрокинут на спину. Он отчаянно болтал своими нелепыми лапами и призывал на помощь, отчаянным визгом нарушая безмятежное безмолвие «Золотого вечера». Челленор не мог сдвинуться с места от удивления. Через секунду он опомнился и собирался уже разнять дручанов, но его вмешательство не понадобилось. Иева, стоявший над Микки, который задрал все четыре лапы в воздух, словно сдаваясь на милость победителя, медленно выпустил из зубов загривок щенка. Он снова увидел перед собой двуногого зверя. Инстинкт, несравненно более могучий, чем его примитивные мыслительные процессы, заставил его застыть без движения, вперяя глазки гусина в лицо Челленера. Микки заболтал ногами в воздухе, тихонько взвизгнул и застучал хвостом по земле, словно прося пощады. Потом он облизнулся и заерзал, как будто объясняя Ниеве, что у него не было никаких дурных намерений. Ниева, не спуская глаз Челленера, вызывающе зарычал и медленно отступил от Микки. Но Микки, боясь пошевелиться, продолжал лежать на спине и болтать лапами. Челленер, вне себя от удивления, тихонько попятился к палатке, залез в нее и продолжал наблюдать за медвежонками и щенком сквозь прореху в брезенте. Сверепое выражение сошло с мордочки Неела. Он поглядел на щенка. Возможно, какой-то глубоко скрытый инстинкт подсказывал ему, что маленьким детям нужны братья и сестры, нужны товарищи для веселых игр. И Микки, вероятно, почувствовал перемену в настроении мохнатого черного звереныша, который еще минуту назад был его врагом. Он иступленно задил хвостом по земле и замахал на Ньеву передними лапами. Затем он с некоторой опаской перекатился на бок. его не шевельнулся. Микки радостно завилял всем телом. И Челленер, наблюдавший за ними сквозь прореху в брезенте, увидел, как они осторожно обнюхали друг друга».